Глава 5. Если ты начинаешь спрашивать себя, а писатель ли я на самом деле, художник ли? Скорее всего, да. Так и есть. Изобретатель-самозванец полон уверенности в себе. Настоящий боится до смерти. Стивен Прэсфилд. Гэтсби был золотистым лабрадором. который вылетел из Луисвиллской школы собак-компаньонов за проблемы с вниманием в местах с оживлённым уличным движением и неуместную гиперактивность в продуктовых магазинах. Майк и Сара были женаты 3 года, и Сара хотела детей, а Майк нет. Тогда-то и мы подвернулся Гэтсби. Сара всегда испытывала сочувствие к неудачникам. У Гэтсби была бледно-жёлтая, как масло, шерсть, большие висящие уши, И выразительные карие глаза, отчётливо говорящие Саре три вещи. Первая я прекрасно тебя понимаю. Второе всё будет хорошо. И третье без Майка нам только лучше. Последняя фраза относительно новая, отчётливо появилась в глазах Гэтсби сразу после того, как Майк бросил Сару. Когда Сара пришла домой, Гэтсби немедленно осыпал её и её всеми знаками внимания и любви, какие только доступны собаке. Она взъерошила ему шерсть на спине и потёрла щекой о шею, а потом приняла две таблетки Ксанакса и завалилась на кровать. Гэтсби положил голову ей на колени. Майк ни за что на свете не пустил бы собаку в постель. Сара лежала, бездумно переключая каналы. Любимые кулинарные передачи несколько месяцев назад утратили былую прелесть. Еда перестала привлекать и на вид, и на вкус уж тем более. Сара включила какую-то британскую комедию, но не сумела на ней сосредоточиться. Тогда она вывела Гэтсби на прогулку, но от злости на маму постоянно оскаряла шак, а Гэтсби плёлся медленно и всё обнюхивал. После прогулки она попыталась заснуть. Но лишь переворачивала и переворачивала подушку, пока злость и досада её не растворились в глубокой, всепоглощающей грусти. Сара вцепилась в подушку, ощущая себя невероятно слабой, никчёмной, никому не нужной. А ведь было время, когда она взялась бы за книгу, не раздумывая, даже с радостью. Она позвонила Анне Кат. "Я не очень храбрая", прошептала она. Ты о чём? Спросония Анна еле ворочила языком. Раньше я была храброй, стремилась к своей мечте, считала, что она что-то способна. Как ты думаешь, Майк на самом деле именно потому и ушёл, потому что ему нужна жена похрабрее? Майк идиот. Сам не знает, что потерял. Ему не храбрая жена нужна, а мозги. Ну да. Ты права. Конечно, ты права. Уже поздно. Поспе хоть немного. Завтра что-нибудь придумаем. Выработаем план действий. Сара выключила лампу. Гэтсби тихонько похрапывал на полу рядом с ней. В наступившей темноте она смотрела на очертания окна. По краям жалюзи просачивались отсветы уличных фонарей. Сара снова включила лампу и опустилась на колени перед туалетным столиком. Выдвинула нижний ящик. Как и всегда, стоило его открыть, Воздух наполнился ароматом лаванды от засохших веточек из маминого сада. Это была мамина идея сразу после ухода Майка сделать утешительный ящик, чтобы в нём хранились утешения и возможности. Что на взгляд царя звучало довольно глупо, но спорить она не стала. Анна Кат тоже завела себе такой ящик, но не сказала Саре, что туда положила. Сара вытащила старое издание Истории о кролике Бенджамина Биатрис Поттер. Это была папина книжка. Он прочел Саре все книги Поттер. У Сары хранилась фотография их семья у каменной стенки дома Поттер в озёрном крае. Одна из последних семейных поездок перед тем, как папа окончательно разболелся. Сара, семилетняя, стоит перед отцом. Его сильные руки лежат у неё на плечах. Лицо утомленное, но все еще красивое. У них с папой были одинаковые карие глаза и каштановые волосы. В Саре было так мало отцовского, что она всегда считала свои глаза подарком от него и только ей, лично. У Анны Кат глаза были голубыми, в маму. Кроме того, в ящике лежала еще одна фотография, а не с Гэтсби, а Майк вырезан. рассказик, который Сара написала в старших классах и который получил Пристанскую премию, и коричневая картонная папка со множеством литературных наград, полученных ей в школе и на первых курсах. Мама написала на папке: "Следующему писателю в семье". В то время жизненный путь Сары казался таким очевидным. Следом из ящика появился тоненький красный шарфик. Этим шарфом у мамы были повязаны волосы почти на всех её студенческих фотографиях из Джорджтауна. Именно там родители и встретились. Отец Сары, Джек Грейсон, был британцем, который любил всё американское, и женился на американке, любившей всё британское. Сара достала его записную книжку в кожаном переплёте. Мама отдала ей эту книжку прошлым летом после ухода Майка. Сара убрала обратно в утешительный ящик всё, кроме записной книжки, и забралась обратно в постель и уснула, вцепившись в книжку, точно в спасательный круг. В ту ночь ей приснилось шумное семейное сборище, на котором мама тихо сидела в уголке, словно знала какой-то секрет, но не хотела никому рассказать. Проснувшись, Сара всё ещё ясно видела маму из сна. Что она скрывала? Рывком всев на постели, Сара схватила с ночного столика бумажный блокнот, нагуглила даты выхода книг из серии про Эллери Доусон и занесла каждую в график. Потом проделала то же самое для книг о Коби Маклайне, серии, которую мама написала до Эллери. Все книги каждой серии укладывались в одну и ту же схему. Сара с размаху бросила ручку на блокнот. «Ха!» Дэвид Олман решительно ошибался. Совершенно очевидно, что мама уже написала книгу. Осталось только её найти. По обычному графику Кассандры пятая книга должна была попасть в руки издателей ещё до того, как мама вообще заболела. Сара подбросила блокнот в воздух. Ну, конечно. Конечно, книга уже написана. Отличная шутка, мам, сказала она, чистя зубы, насыпая Гэтсби завтрак. и поздравляет себя со способностью делать два дела одновременно. Но тут же накапала зубной пасты из рта на сухой корм. Теперь Сарис стало яснее ясного. Узнав о болезни, Кассандра поняла, что под этим предлогом может заставить Сару снова начать писать. Видимо, смертельный недуг даже в самых хороших людях пробуждает склонность к манипуляциям и пассивной агрессии. Наверняка мама сказала Дэвиду, что не закончила книгу специально, чтобы Сара посчитала своим долгом завершить серию. Во всём этом была какая-то извращённая логика. Приняв душ и приготовившись к новому дню, Сара испытывала даже что-то вроде надежды. Она позвонила на работу и сказала, что больна. Хоть и чувствовала себя слегка виноватой, что прогуливает уже на второй день после возвращения, но сегодняшняя миссия была важнее. «Найти книгу». По дороге к маминому дому она позвонила Анне Кат. «Я составила график маминой работы над Элери Доусон. Что бы она там ни наговорила Дэвиду, лично я уверена, она эту книгу уже написала. Наверняка. Скорее всего, она спрятана в каком-нибудь файле у мамы на компьютере. Или в ящике, или на флешке, или в облаке». «Тогда зачем мама сказала Дэвиду, что никакой книги в помине нет?» Ну, ясно же, хотела заставить меня писать. Но не стало бы мама оставлять это всё на меня без хоть какого-нибудь запасного варианта. Любимых литературных персонажей не бросают на милость дочери, которая провалилась даже в качестве автора подписей к поздравительным открыткам. Я еду к маме, обыщу её кабинет. Проверить точно стоит. Сара слышала звон посуды и голоса распевающих на заднем плане Джуда и Ливии. Можешь позвонить этой Люсе из издательства и попросить у неё черновики пятой книги, которые мама ей присылала? Сара, мы же не знаем, были вообще черновики или нет. А ты держись так, будто мы знаем. Притворись, что мы полностью в курсе происходящего. И у Фила попроси. Ладно? Ну хорошо. Я везу детей в школу к 9. Позвоню после встречи с первым клиентом. Такого прилива энергии Сара не испытывала уже много недель. Её поставили перед жуткой перспективой дописывать самую популярную серию в мире, но теперь перед ней замаячила надежда на спасение. Оно совсем рядом.